Глава 20 Вечером, по возвращении в обитель, всех ждал сюрприз. Во главе длинного стола посреди залы сидел сэр Оливер Стокли. Здесь же стоял Дженкинс, прислуживая ему за ужином. Козьи отбивные в мучной подливке. Вошедших Стокли, подняв голову от тарелки, встретил кислым взглядом. А и в самом деле, какую радость могут вызывать перемазанные грязью физиономии и потные, пропыленные на работе у Равелина, рубахи? Напряженную паузу прервал сэр Мартин. «Сэр Оливер!» — радушно рассмеялся он. «Я уж думал, вы меня окончательно бросили. Месяцами тут не появляетесь». «Боюсь...» «Нам теперь придется терпеть общество друг друга значительно чаще. С приходом турок мне придется оставить свое имение под Мдиной. Биргу, — сэр Оливер обвел помещение вилкой, — станет моим домом на все время осады, хотя здесь, конечно, нет того комфорта, к которому я привык. А мне здесь по душе». отозвался сэр Мартин из-под рубахи, которую в данный момент стягивал через голову. «Принеси-ка нам поесть!» обратился он к Дженкинсу, ловко поймавшему брошенную комом рубаху. «Слушаю, господин!» Старый слуга с поклоном принял пыльную одежду Томаса с Ричардом и удалился по коридору на кухню. «Нет нужды говорить!» Продолжал сэр Оливер, что меня не очень радует перспектива делить жилье с рыцарем, запятнавшим честь ордена. «Но куда деваться?» Томас пожал плечами. «От прошлого не отмахнуться, как бы мы оба ни старались. Он сел на скамью сбоку стола. Хотя то, что нас разобщало, должно отойти перед лицом общей опасности, сэр Оливер». «Нелегко. Нелегко переступить через позор, что висит на вас, словно саван», — уныло покачал головой Стокли. «Как показывает опыт, он словно чума, способен распространяться и на тех, кто находится близко от вас. Было бы лучше, сэр Томас, если бы вы покинули этот остров навсегда. Уходите нынче же». пока у вас еще есть возможность, и никогда больше не возвращайтесь. Не привносите больше к нам свою заразу. «Уйти?» Томас иронично возвел бровь. «Я, между прочим, явился на зов самого великого магистра, и потому я здесь. Меня призвал орден». Вы говорите, что я однажды в прошлом бросил на него тень. Но это было бы ничто в сравнении с тем, чтобы оставить его сейчас в эту мрачную годину. Тонкие губы Оливера насмешливо скривились. Мне думается, мы с таким же успехом или наоборот, не успехом могли бы обойтись и без вас. Один рыцарь со своим эсквайром «Ничего не решают, и вас здесь, безусловно, не только не хватится, но и не вспомнят, если вы оставите остров и возвратитесь в Англию». «Мы его не оставим», — подал голос Ричард. Не я, не благородный рыцарь, которому я служу». «А ну молчать, сэрф!» — гневно вспыхнул сэр Оливер. Ваша эсквайр слишком многое себе позволяет, сэр Томас. Иш щенок, говорит вперед господина. Своё место и свои обязанности он, судя по всему, знает так же скверно, как и вы. Он не сдержан и недалек умом, ответил Томас. Но хотя ему не достает должной почтительности к своим господам, Я ценю его отвагу и боевые навыки. Полагаю, что предстоящие баталии выкуют его характер, а потому не откажу ему в чести находиться здесь так же, как не откажу в ней ни себе, ни вам, ни любому другому, кто вскоре встанет перед лицом врага. Однако он действительно заговорил там, где ему следовало молчать, и за его несдержанность я приношу извинения. Как это сейчас сделает и он». — Извиняться? — скинулся Ричард. — Ну уж нет. — Сейчас же сделай это, — обернулся к нему Томас. — Или будешь выпарать за слушание, как любой другой оруженосец. Извинись сию же минуту. — Повторять не буду. За происходящим с потешной улыбкой наблюдал сар Мартин. «Сдается мне, хорошего эсквайра надо регулярно поучать плетьми!» Ричард, примолкнув под гневом своего господина, дерзко сверкнул глазами, но затем опустил их и медленно в молчании повернулся к сэру Оливеру. Когда молчание затянулось, рыцарь размеренно постучал по столу своим аскетичным перстом. «Вы хотите мне что-то сказать, юноша?» Плечи оруженосца приопустились, и он сипловато вытеснил. «С вашего позволения, сэр, прошу простить мою несдержанность. Я вас задел, дерзнув заговорить прежде вас, старшего по положению. Приношу в этом свои покорные извинения». «Извинения принимаются». А теперь займи свое место в конце стола, и более не перебивай своих рыцарей, а не то, как сказал сэр Томас будешь выпорот. Слушаю, сэр Оливер, ответил Ричард с несвойственной ему безропотностью, низко склонил голову и сместился на самый конец длинной скамьи. Сэр Оливер возвратился вниманием к Томасу и хотел что-то сказать, Но тут возвратился Дженкинс с тремя серебряными тарелками в одной руке и блюдом холодной говядины и ломтями хлеба в другой. Тарелки он расставил перед двумя рыцарями и эсквайром, после чего водрузил на стол блюдо и с норовистыми движениями нагрузил тарелки ломтями мяса и хлеба. Из стоящего у стены буфета Он принес три кубка и кувшин разбавленного вина, после чего в ожидании дальнейших указаний удалился на кухню. Едва смолкли его шаги, сэр Оливер простер руку в сторону сэра Мартина. «Интересно, как бы в данном положении повели себя вы?» «Я?» – поглядел тот недоуменно. «В каком таком положении?» «Я чаю. Вам известно то, что полагается знать о неправедном прошлом сэра Томаса?» Сэр Мартин покосился на Томаса, сидящего с непроницаемым лицом. «Ну так, кое-что. Сказать по правде из рыцарей я знавал многих, кто не чурал сообщества куртизанок. И ничего». «Дочь неаполитанского вельможи!» «Это вам не куртизанка». Холодным тоном заметил Стокли Любой достойный дворянин вам это подтвердит Духовно-рыцарский орден смотрит на такие вещи иначе Поразвлечься с какой-нибудь простолюдинкой Это еще куда ни шло Но чтобы рыцарь обесчестил женщину благородных кровей Это совершенно непростительно Я бы сказал немыслимо Человек, совершивший подобное, сам по себе бесчестен и недостоин общества остальных членов нашего священного ордена. Будь на месте такого человека я, то просто не перенес бы позорности своего поступка. Я бы в одночасье покинул Мальту и предал самого себя изгнанию на весь остаток моих жалких дней. «Мой к вам вопрос, сэр Мартин». «Как бы на месте сэра Томаса поступили вы?» Рыцарь, потупившись, пожал плечами. «Не мне об этом судить!» — буркнул он. «И тем не менее...» — наседал сэр Оливер, «Я спрашиваю именно вас. Я... я... пытать сэра Мартина нет необходимости», — вклинился Томас. Как рыцарь, чья нравственность в этом вопросе не затронута, он не обязан отвечать ни вам, ни мне. «И кончен разговор», — твердо заключил Баррет. «Для меня он не кончен», — выдавил сэр Оливер. «Я не успокоюсь, пока вы не будете изобличены как негодяй, коим вы по-прежнему являетесь и наказаны соответствующим образом». «Или же принуждены покинуть этот остров?» «В таком случае вы обречены зачахнуть от истощения, поскольку я никуда не уеду. Во всяком случае, пока для ордена не минет час величайшей опасности, или мне не велит это сделать Великий Магистр, а ведь он может это сделать, если я смогу убедить его зрить в корень». На этот счет не волнуйтесь. Зрение это вполне ясно. Если вопросы есть, то он в том, различает ли великий магистр вас того, кто вы есть на самом деле, изменник по отношению к друзьям. Сэр Оливер приоткрыл, а затем захлопнул рот и гневно поджал челюсть. И стуканом откинувшись на спинку стула, Он оттолкнул от себя тарелку. Что ж, ладно, значит, вы все-таки решили остаться. Хотя я всем своим сердцем желал бы обратного. Я буду неусыпно смотреть за вами, сэр Томас, и молиться, чтобы вы впали в немилость у великого магистра, неважно чем. Вообще-то, если молиться, то лучше о спасении от врага. «Будет воля Божья, и мы как-нибудь доспасемся». «Тогда какой смысл от молитв?» — переспросил Томас. «И если я чем-нибудь огорчу Ла Валета, то нас рассудит Бог, а не вы». С минуту оба безмолвно поедали друг друга взглядами. Сэр Мартин все это время тихо жевал, недвижно глядя перед собой на столешницу. Ричард сидел, подавшись вперед, уйдя подбородком, сведенные ладони. Он напряженно вслушивался, но не осмеливался поднять глаз из опасения поймать взгляд хотя бы одного из рыцарей. — Когда-нибудь, — произнес сэр Оливер, — вы, наконец, пожнете то, что посеяли. Он глубоко и прерывисто вздохнул. «Ладно. Убедить вас уехать мне не удалось. В таком случае перехожу к цели этого моего визита в обитель. Насколько я понимаю, Дон Гарсия предложил великому магистру нечто, связанное с устроением обороны Мальты». «Верно», — Томас помедлив кивнул на Ричарда. «Мы там были». «В таком случае...» Вы, должно быть, помните о рекомендации Великому магистру создать военный совет, насчитывающий буквально горстку людей, так сказать, избранных. И, судя по всему, в этот высший орган он прочит и вас, закончил Оливер с плохо скрытым презрением. Меня поднял брови Томас, Айда Пассаж. Он и вправду пять лет прослужил в Ордене, а затем еще несколько лет мотался наемником по военным компаниям Европы. Немало оповедал и осад, из них две в качестве осаждаемого. Однако в Ордене немало маститых рыцарей, которых данное предпочтение великого магистра может уязвить. Так что этим назначением Лабалет идет на определенный риск. Признаться... Предложение несколько неожиданное. «Еще бы!» «Я, разумеется, пытался отговорить магистра. Он сам об этом пока никому не распространялся. Вдруг вы откажетесь?» Сэр Оливер, сверля Томаса взглядом, подался вперед. «Принимать предложение вам нет никакой необходимости. Более того, будет куда лучше, если вы его отклоните». «Лучше для нас всех. Ваше назначение лишь посеет в Ордене разногласия. У вас сейчас есть шанс сделать хоть что-то для искупления, Томас. Вы ведь понимаете, что ничего хорошего эта затея не сулит?» «Все-таки не понимаю. Отчего Лавалет хочет назначить именно меня?» «Помимо вашего существенного боевого опыта, есть две причины, которые он указал. По мнению великого магистра, верхи ордена состоят из амбициозных людей, которые могут использовать нынешнее отчаянное положение для насаждения собственных интересов, которые они ставят выше общего блага. Торжества политических соблазнов этих людей – Нельзя допустить. Их, в свою очередь, поддерживают группы сторонников внутри Ордена. У вас же подобной корысти нет. Вы человек извне, и, следовательно, будете руководствоваться единственным стремлением одолеть турок. Вдобавок, поскольку служба у вас будет протекать рядом с рыцарями более скромного звания, Вы сможете держать великого магистра и остальной совет в курсе настроений и боевого духа нижних чинов. Этим магистр и объясняет свои доводы в вашу пользу». «В этом есть смысл», — кивнул Томас. «Ну а какова вторая причина?» «Она достаточно проста. Вы всегда ходили у него в фаворитах. Протаже. когда вас выставили из ордена. Магистра это несказанно огорчило. Я полагаю, что Лавалет потакал вам, подобно тому, как отец потакает своему дитяти, И как всякий отец закрывал, до да что греха-то идти поныне закрывает, глаза на все ваши чудовищные недостатки. В годы вашего отсутствия и дело вспоминала вас с теплом, Сэр Оливер горько усмехнулся. «И вот теперь, когда ему как никогда требуется здравомыслие, он идет на поводу своей сентиментальной привязанности к вам, своему блудному сыну. Иначе, как стариковским самодурством, это не назовешь!» Тем не менее, его слова полны здравого смысла. А о его возрасте, по-моему, вы судите несколько предвзято. «Может быть», — поджал губы сэр Оливер. «Увидим. Грядущее противостояние проверит всех на прочность, как никогда. Заставит явить нутро. Вы думаете, человек его возраста сможет долго выдерживать такое бремя забот на своих плечах?» «Когда ноша станет чересчур тяжела, и старик подломится, нам, вероятно, понадобится новый вождь. Вроде вас, кто знает. Исключать нельзя. И если это буду я, то можете быть уверены, вашему статусу любимчика будет положен конец. Вы у меня будете не более чем простым пехотинцем». А в ищутся многие, кто будет не прочь поквитаться с вами за потакание прихотям великого магистра. Тонкие губы сузились в улыбке. Ну, так что мне ему передать? Вы принимаете предложение? Или все-таки отклоняете? Принимаю. Сомнения в голосе Томаса не было. Его преисполняла решимость служить своему старому наставнику безоговорочно и своей преданностью оправдать доверие, возложенное на него Лавалетом. Кроме того, это назначение могло помочь им с Ричардом установить местонахождение пергамента, за которым их послал Уолсинга. «Я боялся, что ответ будет именно таким», — произнес Стокли. «Вы верны себе». Свои личные желания ставите выше общего блага, выше требований долга и чести. Пусть будет по-вашему. Я сделал все от меня зависящее, чтобы отговорить вас, и совесть моя чиста. Я уведомлю великого магистра о вашем решении. На этом мои нынешние дела здесь закончены. Стокли поднялся и сухо поклонился сэру Мартину. Постарайтесь не сближаться с этим человеком. Целее будете, а то можете потом об этом пожалеть, как это до вас уже делали другие. Он подхватил свою висящую на спинке стула накидку и пошагал к выходу. Спустя минуту глухо стукнула наружная дверь. Сэр Оливер вышел на улицу. Уф! Облегченно перевел дух сэр Мартин. Я уж думал, он не уйдет никогда. Так и не дал поесть. Кусок застревал в горле. Ох и тяжелый же человек. Мне было с ним нелегко даже в те нечастые разы, когда он снисходил до посещения обители. Рыцарь поглядел на Томаса. «Я вижу, сэр Томас». Он вас не очень-то жалует. Мне тоже так кажется. Барет подцепил с тарелки шмат мяса и стал задумчиво жевать. Предложение Лавалета волновало. Ответственность, что и говорить, большая. И надо сполна оправдать оказанное доверие во всем. С единственным, быть может, отступлением. Томас посмотрел в конец стола. Откуда на него с победным блеском в глазах взирал Ричард? «Наверное, уже прикидывает, как обратить новый расклад себе на пользу». Сэр Мартин шумно и торопливо завершив трапезу, оттер ладонью рот и с довольным видом потянулся, допив одним глотком остаток вина, смачно чмокнул губами – «М, м хорошо! Приличная еда после многотрудного дня, а теперь спать!» Он крякнул, подымаясь и почесывая при этом поясницу. «Желаю спокойной ночи, господа!» Томас в ответ кивнул. Ричард почтительно, как положено оруженосцу, склонил голову, Но как только дверь в келью сэра Мартина захлопнулась, он порывисто обернулся к Томасу. «Я уж начал было опасаться, что в Сент-Анджело нам не попасть, не вызвав при этом подозрений. Теперь у нас есть доступ в логово великого магистра, и вы сможете сделать так, чтобы я попал в тот каземат с их казной. У меня есть описание сундука де Лонси. пергамент наверняка лежит там». Если все проделать быстро, мы сможем ускользнуть из этой смертельной ловушки до прихода турок. Ускользнуть? Томас поднял брови. Ускользать в мои намерения не входит, во всяком случае сейчас. Я нужен здесь, и вообще у нас каждый человек на счету. Вы с ума сошли? Уставился Ричард. Когда враг завладеет островом, пощады не будет никому. Они размолотят все форты, а тем, кто уцелеет, перережут глотки. — Это один из возможных раскладов, — с блуждающей улыбкой сказал Томас. — Или же мы стоим и держимся, пока не отобьем у османов охоту продолжать осаду острова. Или третье... Нас освобождает Дон Гарсия со своей армией, которую он собирает на Сицилии. Шансов на это не больше, чем достать луну с неба, бросил Ричард с глухим смешком. Силы у Дона Гарсии дутые, бумажные солдатики. С численностью войска, которым он располагает, король Филипп не даст ему тронуться с места. И правильно, разве можно так рисковать? К тому же я бьюсь об заклад, что из тех полков и кораблей, которые сулят ему остальные христианские державы, к нему не придет и половины, так что османы вспять не повернут. Это исключено. И если Мальту приказал взять могучий Сулейман, то как вы думаете, не остановится ли хоть кто-нибудь из получивших приказ? «Если не из сомнения в своей правоте, то хотя бы из страха навлечь на себя султана в гнев в случае неудачи?» Ричард умолк, рассчитывая на эффект от своих слов, но при виде спокойно непоколебимого лица Томаса раздраженно фыркнул, прежде чем продолжить. «Сэр Томас, я пробыл с вами уже достаточно долго и вижу, что вы благородный человек». «По возвращении в Англию после нашего успешно выполненного задания для вас непременно найдется место в службе Уолсингема. Так зачем же вам в некоем пустом жесте разбрасываться жизнью?» «Прежде всего», — откликнулся Томас, — «нашим это задание вовсе не являлось. Оно было всецело твоим». Я же был просто удобным способом для твоего внедрения в Орден. Во-вторых, Ричард, это не пустой жест. Каким бы ценным ни был тот документ, в жизни человека возникает пора, когда он должен за что-то постоять. Будучи вынужден оставить Орден, я потерял свое место в мире, утратил женщину, которую любил. Теперь, когда ее у меня больше нет... Единственное, что у меня осталось, это шанс сделать что-нибудь достойное. «А не от вас ли я слышал, что вы устали от бесконечных войн Ордена?» «Верно, устал. Но ты видишь, как все переменилось? Само существование этих рыцарей и примкнувших к ним островитян находится под угрозой? Если Орден погибнет, а Мальта падет...» Можно лишь догадываться, в какой опасности окажутся все христианские королевства Европы. Англия и там может попасть под замах султана. Грядущая битва — это точка опоры, на которой в шатком равновесии раскачиваются судьбы двух миров. И одного человека достаточно, чтобы повлиять на исход. «Одного человека!» — покачал головой Ричард. «Мне кажется, сэр Томас, вы слишком глубоко черпаете из колодца слепой веры Ордена. Или это... или... Быть может, я вижу правду в несколько упрощенных тонах. Не может ли статься так, что разум вам затмило предложение великого магистра, думающего приблизить вас к себе? Вам это льстит, и вы теперь чувствуете, что не смеете его подвести. Это так?» Кое-что ты подметил верно, хотя суть не в этом. Я сейчас чувствую одно, Томас приложил руку к груди, а именно, что я должен стоять плечом к плечу с орденом. Разумных доводов здесь даже не ищи, их нет. Есть лишь уверенность, не терпящая сомнения. Я буду стоять на смерть Буду сражаться и погибну, если мне так предначертано судьбой. В таком случае вы меня разочаровываете. Я считал вас более умудренным, благоразумным человеком. Что ж, пусть так. Пускай я тебя и разочаровываю, тем не менее, чем смогу, помогу с твоим заданием и попробую сделать так, чтобы ты успел отсюда бежать, пока еще не поздно. «Если ты не изберешь сражаться рядом со мной!» Ричард, задумчиво помолчав, усталым голосом сказал, «Сражаться рядом с вами? Я бы за честь, поверьте! Но не готов пойти на верную смерть без должной цели, а потому вынужден уступить вам право на славную смерть в одиночестве или, по крайней мере, в строю ваших доблестных братьев». Вставая, он со скрипом отодвинул скамью. «Больше нам говорить не о чем. Подробности обсудим завтра, тогда же спланируем наши дальнейшие шаги. Доброй вам ночи, сэр!» Последовал обмен короткими кивками, после чего Ричард направился в свою келью, оставив Томаса одного в зале со штандартами английских рыцарей, что посвятили своей жизни ордену. Отрешенным взглядом Он созерцал Геральдику на деревянных щитках, свисающие со стропил выцветшие флажки. В сердце его жила уверенность, что решение остаться и биться рядом с товарищами все-таки верное. Да к тому же, единственное...